351. Гуру. Жизнь человека заключается в его сознании и мысли. Отнять их, и человек становится даже ниже животного, ибо утрачивает всякое понимание. Учение указывает на сознательное перенесение бытия в мысль. При освобождении от физического тела, то есть при его смерти, это происходит само собою. Но и в мире земном человек все живет мыслью. Глубокое сознание этого факта позволяет шире понять мир поэта, писателя, композитора или художника. Конечно, он резко отличается от мира ростовщика или палача. Люди внутренние живут в различных мирах, которые различаются между собой, как свет или тьма. Но каждый свой внутренний мир создает сам. Скажут, многое зависит от внешних условий, бытия определяет сознание. Но ведь и Платон, и Франциск Осиский, и Шекспир, и Толстой жили в том же самом мире, в котором жили Нерон, Иуда, и каждый из них творил мир по своему сознанию.